Глава четвертая. Чтение не идет вообще. За два часа я осилила всего пару страниц. О чем сюжет? Как звали главных героев и каким был основной посыл книги? Все это я совершенно забыла. Возможно, потому что осталась без ужина. Ведь когда я не поем, то становлюсь жутко рассеянной и раздраженной. В двенадцатом часу мой желудок настойчиво урчит. И хотя я делаю максимум усилий, чтобы игнорировать голод, есть вещи, которые мне не подвластны. Отложив книгу, я встаю с постели. Один бутерброд, один-единственный и все. Бесшумно открыв дверь, выхожу в коридор и едва не подпрыгиваю от неожиданно громких голосов который доносится из кабинета отчима. Конечно же, кабинет звучит слишком пафосно, как для места, где просто дрыхнут на диване в послеобеденное время. Но в этом доме крошечную угловую коморку величают именно так. К собственному разочарованию на кухне я оказываюсь не одна. Здесь мать, Галя и бабуля. Они сидят за столом и неторопливо попивают чай. «Рассказывай!» – требует Галя, глядя на меня. «Ты о чём?» – смиряю ее недовольным взглядом и подхожу к холодильнику. «Ой, не делай вид, что не подслушивала, о чём разговаривает Ярослав с отцом!» «Не имею такой привычки! Мне все равно!» Сводная сестра фыркает и делает глоток чая. Я тем временем достаю колбасу и сыр и приступаю к приготовлению бутерброда. Во рту скапливается слюна. Вижу насмешку в глазах Гали и не мой укор. Не могла, как все нормальные люди, поужинать? Нет, не могла. Анна Сергеевна, а расскажите мне что-нибудь про этого вашего жарова, просит Галя у матери, откинувшись на спинку стула. Кто такой? Чем занимается, он лучший друг моего Влада, хороший парень. Пока мальчишки учились в одном классе, то Яро у нас дома сутками зависал. Да, Сонь, помнишь? Угу. Я сажусь за стол и приступаю к трапезе, пытаясь утолить чертов голод. Потом Влад в военное училище поступил, а Ярослав в юридический вуз. Немного меньше общаться стали, но все равно крепко дружили. «Он женат?» «Сонь!» – обращается ко мне мама. «Ярослав вроде не женился еще, да?» «А мне откуда знать?» – равнодушно пожимая плечами. Бабушка тихо посмеивается. «Едва слышно, так что только я замечаю. Наверное, она единственная, кто всегда видел, как сильно я была влюблена в Жарова. Когда мне было восемь, я клялась бабуле, что подрасту и выйду за него замуж. Почему-то четко была уверена в этом. Мелкая, несмышленная дурочка. Но это же простительно, правда? Влюбиться в лучшего друга брата. Наверное, многие через это проходили. Я тоже не в курсе, Галь. «Отвечает мама, но обручального кольца на безымянном пальце я не заметила». «Я тоже», – хихикает сестра. «Мы с Галей одногодки, но почему-то сразу же не поладили. С первого дня. Она справедливо считает себя хозяйкой в этом доме, а мы с мамой и бабушкой так, приживалки. Уверена, что Галя думает, будто мы ненадолго в этом доме задержимся». Я бы тоже хотела так считать, но мать потратила почти все наши сбережения с продажи квартиры в городе. Вложилась по полной, закупила много скотины, приобрела грузовой автомобиль. Если возвращаться в город, то в никуда. Я вздрагиваю, когда слышу грозный голос отчима. Присутствующие на кухне удивленно переглядываются. Вообще-то роман такой и есть вспыльчивый, громкий и скандальный. Его весь поселок побаивается за крутой нрав и непредсказуемость. Я-то уже привыкла, но удивляет другое. Что такого мог сказать ему Ярослав? Доев бутерброд, я мою руки и, пожелав присутствующим доброй ночи, направляюсь к себе в комнату, стараясь максимально быстро пройти мимо кабинета отчима. Стараюсь заткнуть уши, чтобы не слышать ни слова. Но когда из уст Романа Геннадьевича вылетает мое имя, я замираю на месте и не могу сделать ни шага. Разговор идет обо мне. Совершенно точно. Соня, София, реабилитация, восстановление. Черт, но кто просил Ярослава вмешиваться во все это? «Я точно не просила». Голос Жарова спокойный и глубокий, уверенный и обволакивающий. Можно заслушаться. Сердце ускоренно бьется, когда я непроизвольно становлюсь свидетельницей чужого разговора. Кажется, что дверь в кабинет вот-вот откроется, и меня поймают с поличным. Я ведь и правда не люблю подслушивать. Голоса стихают, Дальнейшие слова не разобрать. Сделав огромное усилие, я заставляю себя уйти. Оказавшись в комнате, не понимаю, что все это означает, но почему-то дико волнуюсь. Переодевшись в ночную сорочку, гашу свет и забираюсь под одеяло. Пытаюсь уснуть, но едва закрываю глаза, вижу образ Ярослава. Я так старательно хотела его забыть. Раньше у меня получалось. Учеба, спорт. Я совсем не мечтала о Жарове. Сколько мы не виделись? Год? Полтора? Черт, Соня! Ну кого ты обманываешь? Ты прекрасно помнишь день, когда произошла последняя встреча. До мельчайших деталей. Это было мое восемнадцатилетие». Я тогда выиграла важный матч, вернулась домой. Долгая дорога, приятная усталость, а в квартире ждал сюрприз, который организовал Влад и моя подружка Женька. Они накрыли стол, пригласили гостей. Ярослав тогда последним заявился и подарил мне золотую подвеску в виде теннисной ракетки. Вместо мяча был драгоценный камушек. Я безумно растрогалась, сидела весь вечер и не сводила глаз Жарова. Он пил алкоголь и беседовал с моим братом. Когда вышел на балкон, я прошмыгнула следом за ним. Решилась, потому что выпила немного шампанского. На улице прохладно, минусовая температура. Но рядом с Ярославом мне было жарко. Помню, как предупредительно сверкнули в темноте его глаза. Но меня это не остановило. Ни слова не говоря, я подошла ближе. Опустила руки на широкие плечи и потянулась за поцелуем. Голова кружилась, адреналин зашкаливал. Я наконец-то чувствовала себя взрослой. Достаточно взрослой для Ярослава. Мои губы коснулись его твердых губ, Глаза прикрылись от удовольствия, а потом... Чёрт! Такого стыда я никогда в своей жизни не испытывала, потому что Ярослав мягко меня от себя отодвинул и попросил больше не пить. Накрывшись подушкой, проклинаю своё восемнадцатилетие. Полтора года прошло, а я до сих пор не отошла. Я чувствую те самые эмоции, что и тогда... Неловкость, смятение, позор. Я покляла себе, что больше никогда к Ярославу не приближусь. В мою комнату резко открывается дверь. Пульс чистит, дыхание сбивается, когда я вижу хорошо знакомую высокую фигуру по два метра ростом. «Не спишь?» – спрашивает Яр, прикрывая за собой дверь. Я молчу и боюсь сказать хотя бы слово. «Что он здесь делает? В моей комнате? Он точно не ошибся!» «Не спишь? Я же слышу!» – произносит с ухмылкой. Осознав, что меня спалили, я сажусь на кровати и включаю ночник. Яр стоит посреди комнаты, уперев руки в бока, и в упор смотрит на меня. Сердце силы ударяется о ребра, точно хочет насквозь пробить грудную клетку». «Чего тебе, Жаров?» Он медленно осматривает мою комнату и вовсе не торопится отвечать, явно провоцируя меня, мою нервную систему и взбесившуюся сердечную мышцу. Если Яр хочет добиться моей скорой смерти, то он действует в правильном направлении. «Поговорить хотел!» Наконец нарушает молчание Жаров. «О чем?» Шумно заглотнув, Подтягиваю одеяло повыше. «Я забираю тебя с собой, Соня», отвечает Ярослав. «Вопрос с твоим отчимом я уже закрыл».